Номер 76. Машина времени или дверь в другую Вселенную? Кротовая нора. Наша Вселенная может быть не единственной. Вполне вероятно, что существуют и другие. Как же в них попасть? Воротами в соседнюю Вселенную может быть кротовая нора, туннель в пространстве и времени. Эта концепция разрабатывается астрофизиками еще с 30-х годов 20 -го века. Практических доказательств ее существования пока нет. Но в теории все логично и аргументировано. Общая теория относительности, лежащая в основе современной физики и астрономии, допускает существование пространственно-временных туннелей, называемых кротовыми норами. Они возникают и исчезают внезапно, соединяя между собой отдаленные участки вселенной или соседние вселенные. Если бы люди их нашли и научились ими пользоваться, то путешествия на невообразимые расстояния со скоростью света стали бы реальностью. Кроме того, гипотетически эти туннели могут связывать прошлое и будущее, то есть с их помощью можно путешествовать во времени».